Глава 7. После этих слов она накетян я вспомнил, как она выполняла роль транспортного средства для своей хозяйки Какину и Сан. Возможно, меня заставит свое тело, мертвое тело, стремительно взлететь в небо при помощи этого самого Unlimited Travel на самом деле является крайне полезным приемом для специалистов. В любом случае я не могу каждый раз полагаться на то, что она будет делать то, о чём я попрошу. Нынешняя ситуация является не нормой, а исключением из нормы. Я должен иметь это в виду. Пускай это даже акт милосердия, несправедливости, всецело полагаться на чужие способности по-прежнему кажется небезопасным занятием. Несмотря на приведённые на Накитян примеры с поведенческой экономики, всё же лучше заранее продумывать все последствия, иначе рискуешь вступить на путь саморазрушения. Не то чтобы для меня это в первый раз. Но сейчас уже поздно думать о последствиях, сейчас время для решительных действий, нельзя тратить время впустую. Пускай я не подумал о последствиях, главное не сожалеть о содеянном. Сегодняшним вечером я буду двигаться под таким девизом. Я не могу себе позволить проиграть Анануки-сан. Позволь мне, как специалиста по потерянным детям, выступить твоим консультантом Арараги-сан. После ухода, запуска, Анануки-тян, Хачакудзе решила заново обозначить роли. Но в любом случае, нам нужно сперва дождаться результатов от Анануки-сан, чтобы определить, насколько велика зона, которую нам предстоит прочесать. А пока что напомню тебе основное. Тот человек, которого мы ищем, ученица пятого класса начальной школы. «Разве я мог, по-твоему, забыть этот факт? Именно потому, что мы ищем не простого человека, а пятиклассницу человека, на кону моя судьба, одна ошибка, и я стану изгоем общества». «Господин мой, ты так говоришь, словно будь ты вампиром, духом или живым трупом, тебя бы все запросто простили». «Я хочу сказать, что бенни Закутян, будучи маленькой девочкой, фактически может спрятаться где угодно. Она попросту очень маленькая». «Понятно, это могло стать внезапной слепой зоной для наших поисков». Люди могли бы предположить, что никто не способен спрятаться посреди поля в траве, и она могла бы этим воспользоваться. Теперь же, когда она ушла из дома, по сути, это одна большая игра в догонялки. Ну и ну, вроде уже не вампир, а продолжая играть роль демона. В Японии догонялки известны под названием «онигокко», то есть «игра в демона». Что логично, демоном в игре является водящий. Дело не только в размере. Младший классник запросто может забрести в такое место, которое взрослый даже представить не сможет. Ещё до того, как я стала богом, когда ещё была потерянной коровой, я заставила заблудиться бесчисленное количество младшеклассников. «Я всегда считал тебя довольно безобидной странностью, но теперь, после твоих слов, я начинаю сомневаться. Младшеклассник может залезть на стену, спуститься в канализацию, отправиться в горы или перепрыгнуть через забор. Барьеры для них ничего не значат». э а... Я вспомнил, что именно этот метод использовала Камборо, чтобы не наткнуться на потерянную корову». Я полагал, что это какая-то особая техника, доступная лишь камборо, но, как оказывается, младшеклассники тоже на такое способны. Ловкость, на которую способны только младшеклассники. Даже если они запачкают свою одежду, им всё равно. На самом деле поиск ребёнка может оказаться даже труднее, чем поиск странности. Я понял. В этом есть смысл. По крайней мере, ребёнка искать сложнее, чем взрослого. А что, если бы неку дзякутян, развитый не по годам ребёнок, и она уже переросла в среднестатистического младшеклассника, не говоря уже о транзисторной стройняшке. Плюс она может ещё и одеваться по-взрослому». Почувствовав моё разочарование, Хачикудзе попыталась меня утешить. И тем не менее 170-сантиметровый младшеклассник не является чем-то совсем уж неслыханным, так что нужно это держать в уме, чтобы не выставить себя дураком. «Мой господин, а может тебе воспользоваться опытом поиска кошки?» – спросила Шинобу. «Поиск кошки?» Так часто поступают детективы или говорят в качестве акта самоуничижения. «Раньше я мечтал стать великим детективом, но мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что работа частного детектива по большей части связана либо с любовными интригами, либо с потерявшимися домашними животными. Вроде такого». Однако сравнивать ребёнка, который ушёл из дома с кошкой, я считаю неправильным. Даже если это предложение исходило от странности. «Нет, я не об этом. Когда я сказала «кошка», я имела в виду ту самую кошку. Очень хорошо знакомую нам кошку». Помнишь, как эта кошка, которая не знает всего, ушла из дома, и твоя возлюбленная провела в поисках всю ночь? Глава восьмая Да, было такое. Хотя для меня это скорее слух, история, которую я с ужасом выслушал уже постфактум, поэтому не могу быть на сто процентов уверен в её достоверности. Это была история о том, как Ханекава, чей дом сгорел дотла, провела ночь в руинах, после чего Хитаги, проявив недюжинное упорство, её нашла. А что касается тех руин, то из заброшенной школы, то они позднее тоже сгорели, как и дом Ханекавы. Так что, вероятно, Бенни Кудзя прячется не там. Но есть также вероятность, что она скрывается в каких-то других развалинах. В то время у Ханекавы, как бы так сказать, чувство опасности, а точнее его отсутствие, было на уровне наивного ребёнка. Кстати, разве это здание не было раньше убежищем Мошина? Если тебе удастся с ним связаться, то ты можешь спросить у него, какие ещё заброшенные здания есть поблизости. Он что, специалист по заброшенным зданиям? Причем это здание в своё время спасло нас от неминуемой гибели. Согласен. Так что я считаю, что она хотела бы избежать дождей и ветра. Поэтому, надеюсь, нашла себе крышу над головой. Дождь. Я не знаю, какая сейчас погода в соседнем городе, но я знаю, что дождь меня физически истощает. А вот Ханекава, она была вынуждена покинуть сгоревший дом, но в каком-то смысле это тоже было бегством. После этого она была обнаружена в заброшенном здании, где она спала, укрывшись картонками... Затем она отправилась в дом Сензюгахары, а после этого в дом Рараги. Что насчёт этого? Каковы шансы, что пятиклассница, вместо того, чтобы бродить в одиночестве, нашла приют в доме понимающей подруги? Можно ли избежать встречи с потерянной коровой, если прийти в чужой дом и сказать «простите за беспокойство»? Это решение кажется запрещенным приёмом, но оно настолько простое, что действительно может сработать. Ох уж эти хитрые люди с изобретательной фантазией. Так, не говори то, что сказала богиня Я с тобой советуюсь как с потерянной коровой. Но Бенни не встречалась с потерянной коровой, так что не могу судить о том, что с ней случилось. Может, ей божество, но всеведением не обладаю. Сказала Хачикудзи, закончив фразой, мало чем отличающейся от фразы Ханныкавы. Я не знаю всего, только то, что знаю. Если честно, я сейчас в затруднении. С чего вдруг Шиноба сказала, что перемещения бывшей старосты могут послужить для нас примером? Довольно необычный совет для той, кто был вынужден сотрудничать отчасти против своей воли... В конце концов, для Шиноба в порядке вещи не проявлять особой заинтересованности. Но нет, меня заставило задуматься то, что она выбрала именно этот эпизод с бывшей старостой, а не один из многих других, через которые мы прошли. До меня дошло, когда она уже произнесла это вслух, так что не стану хвастаться сообразительностью, Шиноба пришла к этому намного быстрее. В конце концов, она сама была в такой же ситуации, сбежавшая из дома, потерянная. Своеобразное самопознание через странствия. Отправляясь в путешествие за путешествием, посещая страну за страной, после низвержения кишота с Ролорион Хартандер Блэйд стала Ошна Шинобо, и однажды она пропала без вести. Поскольку пропала маленькая девочка, я запаниковал, как никто другой, и отправился в поиски по городу, готовый на всё. И именно поэтому я наткнулся на Саваринека, Неприкасаемая кошка. Не так ли? В тот раз у нас был совсем не такой звёздный состав поисковой команды, нежели сейчас. Но, в конце концов, Шиноба нашлась благодаря кошке, так что команда была что надо. Самое главное, чтобы нужные люди оказались в нужном месте в нужное время. Как бы то ни было, у Шиноба в памяти есть куда более подходящий пример в виде самой себя, так почему она вспомнила именно Ханекаву, а не тот случай? Может быть, она решила мне об этом рассказать, потому что думала, что я об этом не знаю, поскольку меня не было в городе? На самом деле, я узнал об этой истории непосредственно из уст одной из участниц, Сензюгахары Хитаги. И она была крайне довольна этим фактом. «Видел, какая тесная связь у меня с Ханекавой-Сан?» Примерно так она описала мне свои впечатления. В любом случае, вернёмся к теме. Если вы спросите меня, может ли то место, где когда-то укрывалось Шинобу, стать укрытием для бенни кутян то моим ответом будет решительное «нет». А что касается того самого эпизода самопознания, то он, возможно, был для неё постыдным, и она не хотела, чтобы кто-то его комментировал, а потому решила не упоминать. Тогда и мне стоит избегать этой темы. «Сейчас важнее Бенни Кутян». Шинобо замолчала, поэтому Хачикудзи на правах профессионала продолжила свою лекцию о потерянных детях. «Никогда бы не подумала, что эти десять лишним лет моего, казалось бы, бессмысленного призрачного блуждания могут пригодиться таким образом». Пробормотала она тихо. Возможно, это была всего лишь мимолетная мысль, но если Хачикудзи действительно так думает, то наш разговор приобрел дополнительную ценность. Хачикудзи погибла около одиннадцати лет назад, в День Матери, в результате дорожно-транспортного происшествия, когда шла из дома отца в гости к маме. Шинобу такого не было, и не осмелись предположить, что же произошло с бенни но её может постичь та же участь. Я отталкивался от того, что её не похищали, но если окажется, что бенни в итоге рассталась с жизнью, то какой тогда во всем этом смысл? Важно не столько вернуться домой, сколько вернуться живым. В качестве оплаты за помощь Качакудзи я пробудил в себе новую волну решимости. «Аннелимитад Роллбок». С этими двумя словами Ананокетян вернулась в город, выполнив свой убийственный коронный трюк в качестве мягкой реактивной посадки, она задрала свою юбку в воздух, после чего аккуратно приземлилась на каблуке. Вот это скорость! Она прямо как бумеранг! А вот и я. Я нашла, где живут Банегучи.